Вот уже пятьсот или шестьсот лет. Недаром они кичатся древностью своей религии. Вот уже тысячи лет, как они хоронят предков на христианском кладбище. Вот уже тысячи лет, как они молятся и едят под распятием свой картофель с подливкой и шпик с овощами. Зачем? Знаете, что они кричали, избивая меня? «Агнец Божий!» Такое мне дали прозвище. Агнец Божий, название Иисус Христа, основывающееся на словах Иоанна Крестителя, Евангелия от Иоанна, глава 1, стих 29, который именует Христа Агнцем, искупляющим грехи людей. Красный шар катился по зеленому полю, белый по зеленому, Новые геометрические фигуры возникали, подобно письменам, а потом быстро и бесследно исчезали. То была музыка без мелодии, живопись без образов, четырехугольники, прямоугольники, ромбы. Все это многократно повторялось. Звонкие шары катились между черными бортами. А потом я попытался сделать иначе. Я запирал дома дверь, придвигал к ней мебель Собирал все, что мог, ящики, всякую рухлядь, матрацы, и нагромождал одно на другое. Но в школе подняли тревогу и известили полицию, чтобы она явилась забрать прогульщик. Полицейские отцепили дом и начали кричать «Выходи, бездельник!» Но я не выходил. Тогда они выломали дверь, отодвинули мебель, поймали меня и отвели в школу, где меня продолжали избивать, продолжали сталкивать в сточные канавы, продолжали ругать, называя агонцем Божьим, хотя Бог сказал «паси овец моих». Но никто не пас его овец, если людей вообще можно считать овцами Божьими. Все бесполезно, господин доктор. Напрасно дует ветер, напрасно идет снег, напрасно цветут деревья и опадают листья. Они едят картофель с подливкой или шпик с овощами. Случалось, что моя мать была дома, пьяная и грязная. От нее пахло смертью и тленом. И она кричала, — Зачем, зачем, зачем? Эти слова она произносила чаще, чем произносят, — Господи, помилуй, в заупокойных молитвах. Она часами кричала, — Зачем, зачем, зачем? Доводя меня до исступления, и я убегал. Мокрый агнец божий. Я бегал голодный под дождем. Глина прилипала к моим ботинкам и к телу. Глина облепляла меня с ног до головы. Но я предпочитал лежать под дождем, спрятавшись в борозде на свекловичном поле, нежели слышать это страшное «Зачем». Потом кто-нибудь находил меня. И рано или поздно приводил домой и в школу. Приводил в эту дыру по имени Дэнклинген. И они опять били меня, называли Агнцем Божьим. А моя мать все повторяла свою бесконечную и ужасную жалобу зачем. Я снова убегал, и они снова приводили меня. В конце концов, меня все же отправили в приют. Там меня никто не знал, ни дети, ни взрослые. Но не прошло и двух дней, как меня прозвали Агнцем Божьим. И мне опять стало страшно, хотя там никто не дрался. Меня только высмеивали из-за того, что я не знал многих слов, не знал, что такое завтрак. Я знал лишь слово есть. Я ел, когда была еда, когда я мог раздобыть себе что-нибудь поесть, но, увидев на доске объявления завтрак, тридцать граммов масла, двести граммов хлеба. Пятьдесят граммов повидла, кофе с молоком. Я спросил кого-то из ребят, что такое завтрак? Дети окружили меня, а потом подошли взрослые. Все смеялись и говорили, завтрак? Неужели ты не знаешь, что такое завтрак? Неужели ты никогда не завтракал? Нет, — ответил я. А Библия, — напомнил один из взрослых, — разве ты не встречал в Библии слово «завтрак»? Но тут другой взрослый спросил первого, — а вы уверены, что в Библии встречается слово «завтрак»? — Нет, — сказал тот, — но где-нибудь в какой-нибудь книге или же дома он должен был хотя бы раз встретить это слово.